Глава 7. Сейчас. Директор Фокс. Тея не видела, как он подошёл, продвигаясь к выходу вместе с остальными. Но он стоял совсем рядом, ждал её. Я бы хотел с вами поговорить, если вы не возражаете. Конечно, кивнула Тея. Она отступила, пропуская остальных. Клэр выходила последней, вопросительно взглянув на Тею. Та помахала коллеге, беззвучно произнеся: "Увидимся позже". А затем повернулась к директору. Как вы устроились? спросил он, когда все вышли, и, не дожидаясь ответа, продолжил. Что касается несчастного случая с миссис Джексон, очень затруднительная ситуация, мягко говоря. В самом деле, согласилась Тэ. Ваше отсутствие опыта в данной сфере вызывает определённую обеспокоенность, но мы в довольно трудном положении, так как за такой короткий срок найти замену было невозможно. Вам нужно будет продержаться половину семестра максимум. Тэ кивнула и за всех сил пытаясь показать, что она справится. Всего-то несколько недель, конечно, у неё получится присмотреть за девушками. Так или иначе, выбора ей никто не давал. Оксли колледж гордится своими выдающимися спортивными достижениями не меньше, чем научными. Мы считаем наиболее выигрышным подход в сильной тройке единство науки, искусства и спорта, продолжал директор. Он уверен, вы не удивитесь, узнав, что получили эту должность, в том числе благодаря вашей компетентности в области спорта. Ободряюще улыбнулся он. Те я знала, что её выбрали из других кандидатов не только благодаря опыту работы учителем истории. Студентка она выступала в составе хоккейной сборной Австралии, хотя тому минуло уже 10 лет, а в последнее время работала тренером юниорской сборной штата, не говоря уже о том, что её отец был выпускником колледжа То же самое касалось и новых учениц. Уже через несколько часов прибывавших в школу. Они никоим образом не были простыми студентками. Все старшеклассницы 16 и 17 лет были отобраны по их результатам и способностям в учёбе и спорте. Также учитывалась их связь с колледжем. У многих здесь учились братья или отцы. И хотя поначалу Те испытывала двойственные чувства от того, что ей придётся преподавать у таких привилегированных учеников, ведь она могла бы помочь тем, кто в этом больше нуждался, всё же место в Оксле отвечала и другой, более эгоистичной цели. "Разумеется, ваша учебная нагрузка в связи с новыми обязанностями сократится", заметил он. "Ваше расписание уже изменили в соответствии с данными обстоятельствами". Директор говорил более официальным тоном, чем ожидала Тея, но улыбнулся ей теплотой. "Не могу в достаточной мере описать, насколько важно, чтобы девушки хорошо устроились на новом месте, от этого зависит будущее Оксли колледжа". И ваша роль в этом решающая. Как вам будет известно, среди новых учениц и моя дочь Сабрина. Конечно же, Сабрина Фокс. До этого тёя не провела параллели. Я всё поняла, директор. Если у вас будут какие-то проблемы, любые, пожалуйста, приходите сразу ко мне. Директор продолжал говорить, а тётя тем временем разглядывала кабинет, заметив теперь, что на дубовых панелях стен значится именно и даты. Самые ранние насчитывали сто пятьдесят лет, время, когда в ее страну еще высиляли воров и негодяев. Это были имена выпускников Оксбриджа, ученых и стипендиатов, а затем список всех старост. Оксбридж, Оксфорд и Кембридж – привилегированные высшие учебные заведения. Пробежав глазами выведенный золотом список, она остановилась на одной из строчек – 1970 год. Раст Генри. Ты до сих пор не верила, что она здесь. Стоит там же, где когда-то стоял её отец, буквально идёт по его стопам 50 лет спустя. Возможно, она даже будет преподавать в той же классной комнате, где он когда-то сидел за партой. Обедать где и он, за тем же длинным обеденным столом, который она увидела в столовой колледжа. Вряд ли что-то из этого поменялось. Даже сам возраст здания не укладывался в голове. У вас есть какие-то вопросы, мисс Раст? Привлёк её внимание директор Фокс. "Нет никаких спасибо. Уверена, всё будет хорошо", заверила Тея. "Прекрасно. Не сомневаюсь, вы не ударите в грязь лицом". Помедлив, он посмотрел на неё с некоторой печалью. "Сожалею о вашем отце. Не имел удовольствия познакомиться с ним, но все говорят, что он был великим человеком". "Гордость Оксли. Благодарю", покраснев ответила Тея. Я лишь надеюсь, что не подведу его. Она заставила себя не думать о похоронах отца, о смятении чувств и всепоглощающем горе. Что ж, вам лучше поспешить. Кашлянул директор. Девушки прибудут вместе с другими учениками после полудня, не сомневаюсь. У вас масса дел. Мисс Раст, я думала, мы договорились на 11. Дама Хиггс стояла в тени за дверным проёмом, будто дозорный. Тэ спешившая как могла, Взглянула на часы. 5 минут 12. Меня задержал директор, объяснила она, отказываясь извиняться за что-то от неё не зависящее. Что ж, пойдёмте. Нам надо много успеть до приезда девочек. Они дошли до столовой и сели. Неслышно прокрадшейся в комнату Исида начала тереться о ноги дамы Хикс, мурлыча как трактор. Будильник выставлен на 7:00 утра. Вы должно быть заметили эти приборы в каждой комнате. их мы используем для всех объявлений. Затем в 7:30 завтрак. Дама продолжила рассказывать о расписании уроков, спортивных занятиях после полудня, факультативах и мероприятиях выходного дня. Тея забеспокоилась, вдруг от неё ожидали, что она запомнит всё так сразу, и пожалела, что не стала записывать. Какие-нибудь вопросы? Тея покачала головой. Она не сомневалась, что разберётся в остальном самостоятельно. Надеюсь, если возникнет такая необходимость, Вы обратитесь ко мне. Голос настоятельницы слегка смягчился, уголки гу приподнялись в улыбке. На вас ляжет переписка с родителями, связь с учителями девушек. Вы также будете следить за их обучением, и именно к вам они в первую очередь будут обращаться со всеми вопросами, будь то по учёбе или личного характера. Директор Фокс немного объяснил мне задачу. Всё очень разумно, заметила Тея, пытаясь не поддаваться унынию. Дама Хикс кивнула, Что ж, есть ли у вас вопросы о самих девушках? Тея вкратце изучила документы, которые ей оставили. К каждой папке была прикреплена фотография вместе с результатами последних экзаменов, успехами в других областях и характеристиками из прежних школ. Все ученицы без исключения были отличницами. Яркие, спортивные, с персиковой кожей, говорящая о молодости и хорошем питании, с сожалением подумала Тея, помня о своём загорелом и обветренном, в веснушках лице. Особенно выделялись три девушки. Морган вместе с братом-близнецом, оказавшимся уже шестым поколением Эдингтон-Клеев, обучавшихся в Оксли колледже, Аради Обьянки, темноволосая итальянка, которая, кроме практически безупречных оценок за экзамены, свободно говорила на трёх языках, и Сабрина Фокс, чей отец случайно оказался директором, как теперь знала Тея. Морган, Аради и Сабрина до перехода в Оксли последние 5 лет учились в одной школе для девочек. Они втроём И ещё одна ученица, Финелла Уилдиш, выбрала историю, и Тея была довольна, что её назначили руководителем группы. Я прочитала отчёты, сообщила Тея. Есть что-то ещё? Ну, в общем-то нет. Как я понимаю, вы также продолжите собственное исследование, пока вы здесь, заметила дама Хикс. Верно, откликнулась Тея, про себя удивившись, как онато об этом узнала. Может, настоятельницы тоже дали такое же досье на Тею? В основном на каникулах. Меня интересует идеология огоньней, в частности охота на ведьм в шестнадцатом и семнадцатом веках в Англии. Диплом она также писала по этой теме и прекрасно знала, что Уилширу и Гроувилливуд в частности досталась своя доля несчастных, в основном старых и бедных женщин, обвиненных в колдовстве и повешенных или утопленных из-за клеветы и подозрений. Главным образом они были в роли козла отпущения. Их винили за неурожаи и болезни. И Тей не терпела узнать о менее известных случаях и выбрать основное направление своего исследования. Так вы верите в магию? Какой странный вопрос. Вовсе нет. Эти женщины вероятно обладали определенными знаниями и способностями, но сверхестественной силой? Все это были голословные обвинения людей, которые боялись того, чего не могли понять или объяснить. Беспорно. Пожилая женщина помедлила, будто собираясь что-то рассказать, т-е, но вдруг неожиданно ласково произнесла: "Что ж, уверена в этих краях вы найдёте много интересного для себя. А теперь, так как в курс дела я вас ввела, можем прерваться". Она встала и вышла из комнаты. И Сида рядом за ней, с хвостом поднятым вопросительным знаком. Неужели она откусила кусок больше, чем может проживать? Та не сомневалась в своих способностях преподавателя, но стать воспитательницей 14 девчонок, пусть даже временно, и руководить домом совсем другое дело. И тем не менее, та всегда принимала вызов, не отступая. Её отец об этом позаботился.